Глава двадцать четвертая. Кардама отрекается от мира. Памятуя пророчество Всесильного Спасителя, искусный волшебник Кардама отвечал Девахути, смиренной дочери мамы. «Не грусти, царевна». Недолго длится твои печали, ибо скоро ясноликий Господь войдет в лоно твое, чтобы мудрым Спасителем явиться страждущему миру. За твою жертвенность, верность мужу, смирение и воздержанность Сын Твой наградит тебя такой мудростью, которая сделает твою душу свободной. Тот, кто явится на свет из чрева твоего, прославит тебя во все века, открыв тебе науку о единой истине, о сути всего сущего, Он уймет твои страхи и скорбь, напоит сердце покойной радостью. Майтрея сказал, с великим удивлением, Выслушала Давахутии речи мужа. Но с того самого дня она непрестанно возносила спасителю молитву надежды и благодарности. По прошествии должного времени Господь, вошедший с семенем Кардама в очрево Давахутии, явился миру, подобно тому, как огонь, сокрытый во древе, возгорается пламенем в должный час. В пору Господнего сошествия грянула музыка за облачных высот, на землю осыпался цветочный дождь. Пели и танцевали в небесах ангелы и их прекрасные подруги в морях и океанах, в умах людей сделалось умиротворение, природа наполнилась покойной радостью. Родитель Вселенной, Брахма, в окружении первозданных мудрецов Маричи сошел на землю с небесных высот к прибрежью Святой реки, где располагалась обитель Кардамы. Непорочно зачатому Творцу явилась вдохновенная мысль о том, что Единосущий Дух воплотился из лона Девахути, дабы доставить миру тайное знание» с торжественным вдохновением вознес Создатель хвалу Всевышнему и, благословив движением руки Кардамус де Вахутии, молвил назидательно. «Сын мой, смиренным послушанием Ты доставил мне великую радость. Ты являешь собою пример верности сыновнему долгу». Благословен во все времена всякий, кто повинуется родителю и учителю. От девяти целомудренных дочерей Твоих народятся живые твари, что во множестве видов заселят просторы Вселенной». Посему нынче же тебе надлежит отдать их в жены первым из мудрецов, кто наилучшим образом сочетался бы с ними нравом и добродетелями. Предвечный владыка ради душевного увеселения изволил ныне сойти в мир в облике, мыслителя копилы, кто утолил бы чая праведных душ. Лотосаокий, златовласый мудрец, чьи лотосные стопы, отмеченные знаками лотоса, возвестит людям знания об устройстве мира, о природе души и научит человека действовать так, чтобы искоренить в себе привязанность ко всему бренному и призрачному. Тот самый Господь, что убил демона Кайтапху, ныне и зашел из твоего чрева, Девахути. Он расторгнет узы твоих страхов и покорит мир своим разумом. Дитя твое превзойдет мудростью самых мудрых». Учители мира признают его своим учителем. За беспримерную рассудительность люди нарекут его именем Капила. Майтрея сказал, сообщив счастливой чете благую весть, Создатель в окружении народы и четырех отроков вознесся на крылах белоснежного лебедя в свою сияющую обитель, что простирается над тремя мирами. Во исполнение родительского наказа господа Брахмы Кардама отдал девять дочерей своих в жены девяти мудрецам чьи потомки поныне населяют мироздание. Калу он отдал а насую Атри, Шратха стала женою Ангире. Хавирбха — Пуластье, Гати была отдана Пулахе, Добродетельная Крия — Мудрому Крату, Кхяти досталась Пхригу, Арундхати Васиштхе. Шанти, покровительница жертвоприношений, была отдана в жены от Адхарви. Так роздал Гардама дочерей своих лучшим из духовных мужей, и пока новобрачные оставались в обители родоначальника, он заботился о них и наставлял в делах семейных. Погостив у тестя, мудрецы распрощались со своим благодетелем и, вполне довольные возвратились в свои обители. Проводив из дому родню, Кардама повергся ниц пред владыкою богов, что трижды не сходит в суетный мир, и молвил смиренно. «Небеса!» Смилость велись над несчастными душами, томящимися во тьме невежества. Ни одну жизнь, полную страданий и разочарований, переживает душа прежде, чем испытает отвращение к призрачному миру и устремит взор свой к лотосным стопам Всевышнего. Однажды Господь милосердный является в доме мирянина, дабы утешить нерадивое заблудшее чадо свое и направить к нетленному бытию. «Ты прославил мой род, явившись в моем доме». Сдержав слово, данное рабу своему, Ты сошел в мир, чтобы озарить его светом истины. Твои облики бесчисленны, вне чувственного постижения. Одно лишь созерцать Тебя, уже благо для верного Твоего раба. К стопам Твоим повергаются прозревшие в истине, Ты — средоточие богатств, отрешенности, славы, знания, силы и красоты. В великом почтении я склоняюсь к лотосным стопам Твоим. Ты — вне чувственного постижения». Ты — высшее существо, обладатель совокупного вещества. Ты — время и причина бытия. Ты — всеведущ, ты делишь бытие на три состояния и хранишь оное в себе. Ты — единоличный владетель всех сил и стихий, создатель и разрушитель. Я преклоняюсь пред Тобою, воплотившимся в образе человека именем Копила. «Господь, владыка моих помыслов, дозволь мне теперь, когда исполнил я свой родительский долг, когда расторгнуты узы суетным миром, оставить свой дом и отправиться в странствие с именем Твоим на устах и образом Твоим в сердце». Отвечал Всевышний. О, мудрец! Воистину, слово мое есть непреложный закон. Некогда я обещал тебе быть твоим сыном. Ныне я сдержал обещанное. Я пришел в мир людей, дабы научить их науке счисления, что, по мнению мудрых, есть залог достижения свободы. В давние времена я уже поведал эту науку людям, но, трудная для постижения разумом, она вскоре была забыта. Ныне я воплотился снова, дабы научить пытливые умы отличать истинное от ложного. Теперь, мудрый человек, ступай, куда изволишь, и пусть твой поиск приведет тебя к истине». В молитвах своих Обращайся ко мне Я помогу тебе одолеть смерть И призову к вечной жизни Подле меня Разумом созерцай меня Вовне и внутри себя Я явлюсь тебе Высшей лучезарной сущностью Пронизывающей все мироздание Пребывающей в сердце всего живого Созерцая меня, ты избавишься от скорби и страха. Знание, что отворяет врата в вечную жизнь, Я поведаю и моей матушке, твоей любезной супруге, Дабы и она достигла своей заветной мечты — Свободы от страха, рожденного самообманом. Майтрея сказал... Когда Копила окончил свою речь, патриарх Кардама почтительно обошел кругом сына и, умиротворенный в духе, отправился отшельником в лесную чащобу. С тех пор верный обету молчальника Кардама все дни свои посвящал мыслям о высшем духе, в нем едином искал убежище. Так, не отягощенный земными заботами, до конца дней своих странствовал он по свету, гнушаясь всякого огня и крова. Убежищем сделался ему единый дух. Кто творит вещество в трех его состояниях, оставаясь не подвержен их влиянию? Кто выше истины и обмана, причины и следствия, сущего и призрачного? Кого возможно постичь лишь безраздельной преданностью? Невозмутимый, благосклонный ко всем и каждому, затворник освободился от всяких уз и истребил в себе ложную самость, что принуждает существо воображать себя веществом безразличной к двойственности. Созерцая свое истинное «я», он сделался безмятежен, как водная гладь во время безветрия. Свободный от пут самообольщения Кардама обрел себя в служении единому существу, всеведущему владыке, что пребывает в сердце каждой живой твари. Он узрел, единый дух, во всех сущностях, и все сущности узрел в едином духе, кто есть единая душа жизни. Свободный от обожания и отвращения, Кардама покойно закончил свой земной путь и ступил в обитель единосущего духа.